Маркитанка. Мария Жуан наносит последние штрихи грима перед тем, как одеваться для выхода на сцену. Я была дьяволом. Была. В углах губ маэстро Портелло зарождается улыбка мягкого лукавства. Однажды вечером я так его мучила, заставляя ревновать, кое-что давая понять, намекая на разных мужчин, что Бруно дал мне пощечину. Чтобы Бруно решился на это, ты должна была зайти очень далеко. Слишком далеко. Он дал мне пощечину, когда я сказала, что у меня призвание наставлять рога. И тут я набросилась на него с оскорблениями, обозвала рогоносцем. Он, бедняга, раскаиваясь, сдерживался, чтобы не потерять голову. Но когда я закричала по-французски Рогоносец! Король рогоносцев!, Бруно схватил меня. И задал мне трепку. Он награждал меня такими тумаками и пощечинами, что я упала. Не знаю, как побои превратились в ласки, но это была славная ночь. Утро застало нас заклятвами вечной любви. На другой день я была вся в синяках от рук и губ моего поэта. Она поднялась, распахнувшийся халат приоткрыл красивую грудь. Она никогда не носила без гальтера. Мария Жуан начала одеваться. В этот вечер она играла Гедду Габлер. Премьера пьесы Ипсона в переводе Фегереда жуниора состоялась две недели назад. Ради него, маэстро Афранио, я готова была продаться дьяволу и даже Барретто Отвратительному, что гораздо хуже. Известный в театральных кругах под прозвищем Отвратительный старый Стеннио Барретто, богатейший коммерсант, коллекционировал актрис, покупая их за золото. Он собрал множество их, бразильских и португальских. Мария Жуан отвергла его предложение из духа противоречия или, чтобы набить себе цену, как знать. На этот раз отвратительный соблазнял ее квартиры из пяти комнат в Капакабане за уик-энд в Петрополисе. Капакабана — район Рио-де-Жанейро, Петрополис — курортный городок неподалеку от Рио-де-Жанейро. Маэстро Афраню протянул я список членов Академии. Помеченные знаком X ⁇ это наши, полная гарантия. Со знаком N ⁇ безусловные приверженцы противника. Тот, кто не помечен, еще не принял решение. За скольких из этих последних ты можешь ручаться, что они проголосуют за генерала Мареру? Геда Габлер полуобнажена. Она стоит пятикомнатной квартиры и даже больше. Романист оценил актрису взглядом знатока. Мария Жуан изучает имена. «Гарантирую двоих. Впрочем, подожди, не двоих, а троих. Жалко, что Родриго с нами. Я бы с удовольствием согрешила с ним еще разок. Наша связь продолжалась очень недолго. Он наш наверняка». Настолько наш, что уделяет все свое время сумасбродной дочери Морейры, не допуская, чтобы она работала на отца. Эти аристократы таковы, Жуазини, они эгоисты. Так кто же эти трое? Стук в дверь уборной. Синьоре Донни Марии Жуан выходить на сцену через пять минут». Заканчивая одеваться, она называет имена, сопровождая трагическим жестом Геды Габлер на окутанной густым туманом дороге Скандинавии. — Вот эти. По Винне обозначен буквой Н. Он из другого лагеря. Но если я попрошу, тебе нужен его голос? — Конечно. Но даже зная твою неотразимость, я не верю, что тебе это удастся. — Хочешь держать пари? — она укусила палец. Дорогой старикашка, козленочек, он ест из моих рук, не отказывает мне ни в чем. Живой девичий смех, кто даст ей сорок лет? Любовь — лучший союзник, — думает маэстро Афранио, когда величественная Геда Габер выходит из уборной, направляясь на сцену. Она не только сохранила фигуру, главное, она пробуждает жизнерадостность.